Глава 1256. Покинув коридор, Хаджар сначала подумал, что оказался где-то во внешнем мире, но то, что почудилось ему высоким лесом, на самом деле являлось зелёными кристаллами. Они слегка мерцали, разгоняя едкий, липкий мрак, будто смола, он обволакивал вглядывающегося в него обманчиво тёплый Он сжимал сердце и даже душу. Без всяких сомнений, от такого давления даже повелитель, не обладая он теми же особенностями, что и Хаддар, не имел бы никаких шансов выстоять, что подтверждали многочисленные тела тех, кто смог преодолеть странный коридор, но остался лежать сразу за его порогом. Плато, откуда открывался вид на кристаллический лес, служило своеобразной дверью, входом в место, отдаленно напоминавшее гробницу бессмертного мечника, в которой Хаджар побывал в черных горах Балиума, с той лишь разницей, что там покоился один единственный мечник, а здесь, величественных дворцов с изысканным убранством и лучшими скульптурами, здесь было не с честь. От центральной тропы, рассекающей лес, велись бесчисленные ответвления, каждый из которых заканчивался той или иной усыпальницей, и тени бессмертных, ждущих, пока за их наследием явится достойный, стояли около их границ. Среди их безмолвных силуэтов Хаджару узнавал представителей самых разных рас, но несмотря на различия, Все они были как-то слишком человечные. Даже орки и гномы их можно было легко спутать с людьми, просто очень колоритными, имеющими, так сказать, изюминку, но людьми. Как помнил Хаджар, звери, чтобы достигнуть бессмертия и пройти испытание неба и земли, должны были в совершенстве овладеть человеческой формой. И после того, как они обретали искомое, становились на самый пик пути развития безымянного мира, больше не могли принимать свой звериный облик. Вероятно, нечто похожее переживали и иные расы. Будучи бессмертными, они становились человечнее, и в этом Хаддар видел нечто очень грустное. Он помнил, как горд был степной клык и вождь племен степных орков, как они отправились в свою последнюю охоту в земли Лоскана, зная, что уже не вернутся, потому что таков был путь их предков, так их вели традиции и верования, не человеческие, не построенные людьми в людских империях, а их собственные. Такова была их свобода. свобода выбирать, то каким образом они умрут. Пойдём, мой ученик, в который раз повторил чёрный генерал. Он всё так же призраком маячил где-то вдалеке. Хаддар спустился по высеченной в камне лестнице и направился по тропам. Каждый его шаг эхом разносился по этой необъятной ни не пещере, нет, а маленькой стране. Что-то подсказывало Хаджару, что вовсе не тот город, который показал ему Данубит, назывался Страной Ветра. Нет, всё было совсем не так. Ветер лёгкий и эфемерный. Он приходит и уходит так же, как приходит и уходит жизнь, и всё, что она оставляет после себя память. Такой памятью были усыпальницы, которые стояли внутри древних стен, и это место последнего упокоения тех, кто отправился в изгнание вместе со своим предводителем и было их страной, страной ушедших воспоминаний, страной ветра. Странник, к Хаджару потянулась тень, высокая, статная, с чуть более острыми ушами, чем у простых людей. На его поясе виднелся меч. Я чувствую в тебе силу клинка. Ты уже выковал в своей душе истинное королевство и понял, что есть путь и дальше. Я могу показать тебе его. Могу. Хаджар не слушал. Он шёл дальше. Тень осталась позади. Она была неспособна пересечь границу тропы и лишь беззвучно что-то кричала ему в спину. Отчаянно истошно вопила без звука, как бы не закончился сегодняшний день, страна ветра будет разрушена, и то, что существовало с тех пор, как дерево истории было лишь маленьким ростком, исчезнет. Тени это чувствовали, они не хотели, чтобы память о них прекращалась, чтобы их звёзды внутри реки мира гасли. и потому они ровными рядами стояли вдоль границы тропы. «Странник, я ощущаю в тебе слово ветра. Я могу. Странник, позволь мне открыть для тебя технику перемещения, которая позволит тебе вернуться в Прош. Странник, я чувствую на тебе отметину памяти о том, что не должно быть в твоей памяти. Я могу. Странник». Техника, способная поразить любого врага, может быть в твоём распоряжении, странник, я обладаю алхимией, которая может освободить твою жену и ребёнка. Хаджар не слушал их. Он продолжал следовать за мерцающим призраком, ведущим его среди земель, полных отчаяния и скорби. Ничто из того, что они предлагали, не имело значения. даже если он освободит аркимею из своего сына из ледяного плена то какой в этом смысл если будет уничтожен сам безымянный мир его сердце уже давно не поддавалось столь простым искушениям он пережил в своей жизни достаточно чтобы иметь твёрдый и крепкий шаг даже будучи обутым в дрявые сапоги в сокровищнице купца старая присказка который так любил его брат. Хаджар прозвучал голос. Тот остановился. Он находился уже в самом конце пути и теперь понимал, что тропа, по которой следовал, на самом деле была выстлана не камнями, а костями, в том числе и свежими тех, кто поддался искушению, но не смог выдержать испытаний теней. Они ведь лишь предлагали, но не говорили, какую цену придётся заплатить, чтобы получить их наследие. Но этот голос, он был другой, более глубокий, словно облечённый плотью и силой. Потомк мы его генерала Хаджар повернулся на звук. Он оказался перед одним из мерцающих кристаллов, тех самых, что спутал с деревьями. Вот только сейчас он видел внутри нечто отдалённо похожее на лицо. Я могу помочь тебе, шептал голос. Просто отломи часть от меня и забери с собой. Я стану твоей силой и опорой. Я буду. Хаджар поймал левой рукой свою собственную правую. Она уже потянулась к кристаллу, чтобы отломить кусочек. Даже боги смертные, прошептал Хаджар. После этого, оставив кристалл сиять позади, он пошёл дальше, туда, где находилось наследие чёрного генерала.